Третий сон Полины Полине снилась сырая темница. Каменные мрачные стены каземата сочились влагой. Почему-то эта темница казалась знакомой, хотя поля в тюрьмах даже на вызовах не бывало, и страстью к посещению средневековых развалин не пылала никогда. Однако смутные воспоминания требовали, чтобы она подошла к зарешечённому окну. За окном была природа во всей красоте и сочности поздней весны. За крепостным рвом, заполненным водой, через подвесной мост лежала дорога в лес. Наверное, она вела куда-то дальше, за лесом конечный пункт видно не было. На дороге стоял красавчик. Красавчик был знаком, хотя Полина его в жизни никогда не видела. Но так бывает во снах. Иногда они показывают чувства, которых в реальности нет. Или наоборот, открыто демонстрируют то, что есть, но скрывается даже от себя. Красавчик аристократического вида будто ждал, Он посмотрел на Полину, виновато развёл руками, развернулся и пошагал прочь. А как же спасать из заточения? Поля подумала, что, наверное, она недостаточно для того принцесса. Она опустила взгляд на себя. Точно не принцесса. принцессы не носит синих костюмов скорой медицинской помощи. Удивительно, но Поля проснулась и помнила весь сон до мелочей. И даже когда почистила зубы и убрала волосы в хвост всё равно помнила. Наверное, это пренебрежение сновиденного аристократа задело какую-то рану в глубине души. Хотя при глубина? Всё на поверхности. Ей просто нужен нормальный мужик. Да и ненормальный, в принципе, сойдёт. Внешность вообще не критична, хотя подсознание во сне утверждало обратное. Ну зачем ей, красавчик? Что она будет с ним делать? Она у красивых мужчин только давление мерить умеет и горло проверять. В состоянии такого внутреннего раздрая и полной неудовлетворённости собой и в целом, Полина вышла из подъезда. На пути она наткнулась на блондинку, каблук которой угодил в решётку ливневой канализации. Поля решила, что это не её дело. Во-первых, она сотрудник первой медицинской помощи, а не обувной мастерской. А во-вторых, у неё даже рабочий день ещё не начался. Пока Полина думала, с какой стороны лучше обогнуть кудрявую красотку, мужской голос позади окликнул. «Подождите». Оля обернулась и вздрогнула. К ней мчался мужчина из сна. Тот самый красавчик. Только одет он был не так. Вместо рубашки на нём была белая безрукавка, открывавшая шикарные бицепсы. Такие бицепсы бывают только у инструкторов по фитнесу или тех, кого в связи с новыми законами нельзя упоминать. Или тех и других одновременно. Безрукавка была свободно выпростана, но на бегу тонкая ткань обрисовывала не менее внушительный пресс. На ногах были шорты с кокетливо необработанным краем и какие-то жутко дизайнерские ботинки, как будто сапоги, но очень короткие и с подвернутым голенищем. В руках он сжимал дамскую сумочку, а на пальцах, сияя от солнечных лучей, переливалась куча перстней с камнями. Поля глубоко вздохнула. «Нет, это не инструктор, это конкурент. А если не конкурент, но другого поля ягода? Отлично выглядите, Полина!» Бросил он невзначай, будто они были на коротке, и опустился на одно колено перед кудрявой блондинкой, которая полчаса не могла догадаться, что нужно разуться и двумя руками и под контролем глаз, освободить обувь. Рассудок поле разрывался на две неравные части. Одна пыталась вспомнить, откуда они знакомы с этим шикарным мужчиной, а другая, примерно 80% из 100, пыталась понять, как это получается у блондинок. Неужели всё дело в тупой беспомощности? «Что же вы так неловко?» Сетовал красавчик крупными ладонями, умело вытаскивая каблук и с цепкой хватки решётки. «Можно подумать, раньше его кикиморы изнутри держали, или кто там водится, канализационный. Можно пройти?» — возмутилось Поле, о которой воркующая парочка преградила дорогу. «Можно было обогнуть их по широкой дуге, но совесть-то нужно иметь». «До встречи, Полина!» — улыбнулся и парень так, что сердце пару раз подпрыгнуло на месте, а потом сделало кульбит, по ощущениям. «А...» Обернув руку барашки-кудряшки вокруг своего предплечья, фитнес-инструктор увлёк блондинку в ту сторону, куда она, должно быть, двигалась до того, как попала в решётку. А Полина — за решётку. Сон навязчиво вставал перед внутренним взором, напоминая, что Поля не из тех, кого вызволяют. Умная, слишком, видимо, и самостоятельная. И всё же, откуда парень её знает? «Сумочку девушка забыла», — уловила Поля отрывок разговора удаляющейся пары. «Какая девушка?» ваша? «У меня нет девушки. Поля одернула себя. Спустись на землю и перестань распускать слюни. Тебе все равно ничего не светило. Поэтому топ-топ на работу. На работу. Там, по крайней мере, думать некогда».